Третье. Заехал к матери поздравить с днем рождения в дом, в который его привезли из роддома. Не его теперь дом. Выбрал время, когда дома точно не будет отца. Водитель Коля, словно из огня, втащил под кровь огромные пакеты с рационом людей высшей расы. Мать есть мать. Ей ты нужен и важен любым. Одногногий урод, кровопийца, ей тебя прощать не за что.、А、отец сталивар, вот не принял, стыдится его сашиной сущности, взмыло со второй космической в небо, в самодершцы с завода. Все цеха говорили о том, как с наступлением новой эпохи поделились чугуевы на хозяина. и на рабов в неподвижном и непрошибаемом убеждении отца Саша был разрушителем их чугуевской металлургической родины дед построил отец укрепил без остатка вложившись своим существом в арматурные кости станины валки ну а сын вот на выворот это стальное добро прожирал От него расстикались отщепенцы и выродка пролетарского рода, разложение и ржжа по заводу. И вот что мог ответить на это отцу: рассказать ему цесарю о мировом росте цен на энергоносители и падении на сталь, о лавинах и штормах, порождаемых в мире виртуальной силой с огромной мощностью связи. Он отец видел только свой стан, слышать мог лишь урчание в собственном брюхе, то, что можно потрогать руками, взять в ум, разраставшееся по цехам беспредельное кладбище остановленных, закоченевших машин. Дела на комбинате были швах, не бежал больше ток по сети. по единой системе промышленных левиафанов, оборонной чугунной командной промышленности, курский магнитный железняк и казахстанская железная руда, кузбасский уголь и магутовская сталь пластались мертвым грузом в раздрозненных местах Земли, словно добро челюскинцев на льдинах, в соседних измерениях, галактиках. расплачиваться шахтам и заводам друг с другом стало нечем. Последний ставленник Москвы на комбинат Андрей Сергеевич Буров, по свойски выбивавший для завода многомиллионные кредиты в кремлевских термах и обкомовских парилках, был интеллектуально уничтожен этой уймой пробоин, немного и не мало. Трехсоттысячный, отдельно от завода несуществовавший город со всеми школами и детскими садами, микрорайонами подведомственных зданий, чугунной балванкой, повис на шее великана комбината и потянул его на Илистедно. Рабочим говорили: сами видите, нам шахты не дают угля. Где рут в три дорога ублюдочные новые хозяева кузбасса стали заставляют отдавать по бартеру в обмен на газозерный уголь, поэтому и денег нету на зарплаты, загрузка батарей на треть, поэтому и домны подыхают, поэтому убытки терпим постоянные, и это было правдой беспримесной. Он, Саша, даже никого не увольнял. Молодняк начал сам утекать с комбината весенними ручейками и речками. Самые дикие и вольные в бригады, в мясники, на место выбитых и взорванных миасских, уралмашевских и прочих бритолобых троглодитов. Еще больше тысячи в грузчики, челноки и водители-машины. дальнобойного транспорта. И вот наметилась пока еще не пропасть, но поколенческая вымыянаштули. Старики, отслужив, выпадали в осадок, а молодняк либо сбегал, либо, оставшись у машин, рыхлел от вымывания мертвой водой без надежды и безразличие к собственной судьбе. Новых железных на заводе больше не выковывалось, прежних ела ржа. Все держалось на нынешних сорокалетних и пятидесятилетних. Отец перевалил за шестьдесят возраст до жития, пенсии и никуда от своего безостановочно катящегося стана не ушел. Цеховое начальство ушатывало кровь. Надо, Анатолий, остаться. Вообще же нам некого вместо тебя. Да и сам он отец ждал от них цеховых мастеров, жаждал именно этого уговоров, остаться и дожить жизнь со смыслом, отведенным ему незгораемым смыслом здесь, в прокатном цеху его фронт. место службы, собачья будка, пусть началось необратимое разложение всего, сквозь зубовное стискивание выжимал из себя разложение, и окончательно завалится завод. Он не способен сдать его, предать, признать, что все его и дедовы усилия растратятся бесследно спустя полвека катарги, страды и литургии. И еще оставались на заводе такие же, и оставалось лишь девиться той сверхестественной покорности, с которой тысячи железных перемалывали, перемагали собственное знание, что эта адова работа не принесет им ничего. даже грошей прожиточного подаяния, будто отдельно от своих машин никто из них не мог существовать, будто сама идея бунта против безысходности не могла зародиться вот в этих мозгах вообще. Саша все понимал, не чужой среди этих железных родился и про бунт понимал. Знал предание об аномальном магутовском бунте 1963 года, что бывает, когда эту вот терпеливую, непроницаемую корневую породу наконец довести до плавления, когда в этих дремучих черепах начинает крошиться вера в собственный смысл, понимание, зачем они, кто они. Саша мало что знал о случившемся задолго до рождения его, мало что от дымящейся правды в чистом виде, с клеймом стопроцентная правда. Вот отец никогда ничего не рассказывал всем свидетелям, вырвали в тот еще год языки, все убийцы и самоубийцы, все трупы того. Больше, чем невозможного бунта, были сброшены в шахты и засыпаны известью. Все следы на земле перепаханы, забетонированы. Усмиренный, задавленный танками город, без истечения срока давности, накрыт свинцовой крышкой и наглухо запаян изнутри. Ничего не узнала страна. То, чего быть... Не может то, во что все равно не поверило бы дегемоны Магутова, мозг от костного мозга рабочего класса поднялись на свою мать родную советскую власть. А началось, по преданию, с чего? Перестали давать, завозить в металлургическую крепость СССР парное мясо. Исчезли масло, молоко, все кроме хлеба. И какой-то сановный ублюдок, привыкший выходить к чернолицему и мазолистому быдлу без палки, вколотил им железным со своей высоты с кумачовой трибуны: "Пирожки жрите с ливером, лон, если мяса вам хочется. Я скажу, что и сколько вы будете жрать". И остальные вскипели. Это им, на которых все держится, это им, из которых получаются самые крепкие гвозди. Саша думал порой, что сейчас много хуже, чем было тогда, унизительней и беспросветней. И все оставшиеся на заводе восемьдесят тысяч смотрят на него. Наверху теперь он. Он решает теперь, как они будут жить. Динозавр завод подыхал просто слишком большой, чтобы вымерзнуть сразу. Прибыль? Прибыль была. Неоднако клеточным он был, чтобы с такой машины, общей площадью с пол-Бельгии, не выжить прибыли в эпоху, когда взломаны, сокрушены, поднявшиеся водой все плотины и люди ввысь уходят как... Ракета с Байконура тронулась, все растопленный ледник СССР, все содержимое глубинных русских недр безостановочно ползло составами на запад, Памиры, Джамалунгмы, Эвересты алюминия, электролитного ванадия, легированной стали. Саша выстроил схему. и гнал через пару прокладок тонны слябов в Германию, Турцию, Польшу. И маржа с остальных эшелонов достигала и ста, и трехсот сумасшедших процентов. А когда-то с тоской дожидался он распределения на родной людоедский завод и вертел головой в кресле старшего экономиста. Куда бы сбежать из тюрьмы? Исполинских размеров в насекомые кооперативы пока не прорубило. Он уже сидит в нужном сверхтяжелом ракетоносителе в мозге всенародно построенной ленинско-сталинской и теперь на мгновение первого и последнего шанса ничейной машины можно взять ее всю навсегда одному. Только вот без посредников не обходилось. Втекли его Чугуева стальные ручейки и денежные речки сквозь плотины в системы очистных сооружений двух столичных банков «Финвал Инвеста» и «Империала». Не говоря уже о терминалах, взятых в собственность подросшими ублюдками внешторговских князей или габистских генералов. Этим в правительстве легко подписывали все, по части исключительных прав экспорта через четыре государственные границы, так что ему, хозяину огромного завода, тут оставалось только бегать низкопородной приблудной собакой вдоль колючей проволоки и предлагать магутовскую сталь за полцены. Возьмите, купите. Карю жила необходимость каждый раз делиться половиной своих сливок со всеми этими цариками Стивидоров с кровососущими империалом и Финвалом, в которых он чугуев и кредитовался. Не понимал он разве homo sapiens, что хватит третьи выжимаемой им прибыли? чтобы смазывать все магутовские заржавевшие, остановившиеся рычаги и шестерни, чтоб оросить живой наличностью существование голодающих железных, но даже этой трети не было в руках, потому что ни киниш, передельную сталь за треть лондонской мировой, справедливые цены и затворы плотин терминалов. Опустятся для тебя навсегда. Сдохнешь вместе с заводом. Финвал Инвест дает кредит под сорок годовых в валюте. И бандиты, все эти бывшие боксеры и коронованные на сибирских зонах уркаганы, подъезжали со скучной нетвратимостью снега и паводка, брали Сашу за ворот, притягивали. Звероподобно вглядываясь в него из-под отсутствующих холбов и низких челок, и обдавая бешеным дыханием, и замахивались. Так что руки хозяина самого страшного по размеру в Евразии стали летяного монстра, сами с собой взлетали к темени, к лицу, к ощущению удара тяжелой железской по черепу. И с обессиливающим скрутом в животе, с каким-то девственницким, заячьим дрожанием в паху, с чугунной тяжестью, скопившейся вот почему-то в области крестца. Он, автократор комбината, вздрагивал от крика. «Ты чё, сука, не понял? Ты за кого нас принимаешь?» В день по проценту счетчик, знаешь, наши правила. На новый год отдашь совсем на крутом. А нет, гандон. По кругу будем пялить. Ты чего ждешь? Чё Че ты? Понимаешь? Я понимаю, блин, когда я вынимаю, мне положить, куда ты? Что вложил и что тебе там на границе перекрыли. Поставленный на подоконник парапет на веселечной табуретке Саша извивался. Вас слишком много, я один. Ты пойми, я работать могу только с кем-то одним, так что вы там сперва между собой порешайте. И бандиты решали по пустякам. Заброшенным промзонам, по ресторанам русский лес, Венеция, Аркадия стучались с бешеной, швейной частотой АКМы, приобретенные на распродажах в воинских частях, опорожнялись тубусы складных гранатометов и полыхали развороченные джипы пацанов. Могло задеть и Певзнер Игорь Соломонович не выдержал. начальник планового отдела комбината, с которым он Чугуев вместе напополам акционировал завод, продал Чугуеву за бесценок свою долю и улетел за горизонт в здоровое и сытое небытие швейцарского кантона, а он Чугуев ловко и увертливо продлевал свою жизнь, свою власть, над терявшим плавучесть заводом. Поскольку выпустить ее из рук для него означало стать космической пылью, абсолютным ничем, и никакой другой обыкновенной смерти от свинорезки в брюха не существовало.